«Я дедом казак, другим сечерик, а по рождению грузин». Заполнены все скамьи, все проходы на округлой крутизне трибун московского стадиона «Динамо», в перемешку со взрослыми, ребята, школьники и малыши. А на овальном зеленом поле в торжественном строю стоят под своими знаменами юные пионеры, посланцы пионерии СССР. Они съехались со всех концов нашей Родины на первый всесоюзный слет. В этот день он закрывается, и десятки жителей столицы пришли проститься с маленькими красногалстучными гостями. Больше недели Москва радушно принимала их В своих домах, как временных, но желанных постояльцев. Отгремели марши, прозвучали приветствия, "Ребятки, «Ура!» уже не раз перекатилось из края в край стадиона. И вдруг, во весь огромный размах его, гремя в десятках рупоров, раздается могучий голос «За море синеволное!» За сто земель и вот Разлей, хотеть, не молния, Про пионерский слет. Голос так силен, что где бы ни сидели люди на трибунах, Где бы ни стояли пионеры на поле, Каждый слышит звучное, заполнившее как будто Все пространство нервные и зовущие строки. Идите, слов не тратя, «На наш костер! Сюда миллионы братьев, сюда миллион сестер!» А на трибунах многие из ребят, сидящих рядом со своими родителями или прямо на коленях у них, повторяют строки стихов и водят пальцами по только что вышедшему номеру пионерской правды. Там на первой странице напечатаны слова, раскатывающиеся теперь По всему стадиону. Растем от года к году мы. Смотри, земля, старик, Садами и заводами сменили пустыри. Словно обедая горизонт, По широким дугам скамей, длиной в сотни метров, Охватывая зеленое поле и бетонные трибуны, Теря в небе, как красные строки, вымпелы на башнях, Гремят последние слова. «Вперед, отряды сжатые по Ленинской тропе! У нас один вожатый, товарищ ВКП!» ВКП — Всесоюзная Коммунистическая Партия. Примещание редакции. запрещали десятки тысяч ладоней. Рок от аплодисментов с зеленого поля кругами разбегается по склонам трибун. И вот тогда из маленькой радиорубки выходит очень высокий, плечистый и сурово красивый человек. Многие сразу узнают его. Это его подпись стоит на первой странице пионерской правды под стихами, которые только что отгрохотали над стадионом. «Владимир Маяковский» напечатано под стихами в газете. Сейчас сам громадный широкоплечий, показался на трибуне. Он оглядывает, как всегда, по-хозяйски внимательно и радушно стадион и спускается вниз, без труда шагая через барьеры, переходя с трибуны на трибуну, из ряда в ряд, с веселым и азартным любопытством осматривая переполненные ярусы. «Что делается?» — гудит он негромким басом, оборачиваясь едва поспевающему за ним спутнику, который потом расскажет об этом дне в своих воспоминаниях. Что делает? Ведь это же социализм, чтобы десятки тысяч человек приходили смотреть каких-то детей. Иногда его останавливают милиционеры, следящие за порядком на трибунах, и тогда он вытаскивает из кармана все свои удостоверения и корреспондентский берет. «Я писатель, газетчик, я должен все видеть!» И милиционеры пропускают этого широко шагающего, легко перемахивающего через барьеры доброго великана. Потом он еще раз оглядывает стадион, переполненный десятками тысяч москвичей, зеленое поле, на котором береют рубашки и ярко горят красные галстуки. Скинув голову, он смотрит на небо, к которому поднялись нарядные флаги. Вдохнув широко во всю свою просторную грудь августовский воздух, мечтает вслух написать замечательную поэму, прочесть ее здесь, и потом можно умереть. Ему по сердцу крутой простор трибун, по голосу такая аудитория. Так он много лет назад, мечтал, поднявшись по дверийскому фуникулеру, на гору Давида, вершина которой царит над столицей Грузии. «Вот это аудитория!» — он оглядывал тогда с высоты необъятность разбежавшегося горизонта, радовался. «С эстрадой этой горы можно разговаривать с миром. Так, мол, и так. Решили тебя, старик, переделать!» Собирал вокруг себя незнакомых девушек и юношей звал. Куда идете, зачем, бросьте, давайте вместе, идемте с нами читать стихи, вот где должны рождаться сами звучать на весь мир стихи. Уже горячее мартовское солнце припитает и флис. южная весна полна крика уличных торговцев, блеска витрин, соконья копыт, смуглые горластые юноши, чьи плечи отралены башлыками, идут гурьбой за приезжим. Он высок, худ, большой рот, а огромные глубокие глаза пожирают залпом и небо, и горы, и солнце. И вот он разглядел кого-то через головы окружающих. «Гамарджоба!» — приветствует он, подняв руку. «Гамарджоба!» — грузинское приветствие. Примечание редакции. И люди вокруг шарахаются, слегка оглушенные этим рыком, приятно удивленные, что незнакомец так легко и чисто говорит по-грузински. И откуда-то уже бросается навстречу целая в больших большеглазых, шумных, загорелых юношей. Гади Марджос, Володя, здравствуй, маяк! Здравствуй, деноцвалий! И высокого обнимают, чередят за желтую кофту, дотягиваясь, хлопают по широкому плечу. Так идут гурьбой, читают стихи, горланят, на ходу взрившись на носки, пробегают лезгинкой. А он тормошит друзей, расспрашивает, рассказывает, вспоминает школьные проделки, дни в Кутаисской гимназии, обводит сильной легкой рукой горизонт. Вот там, за горами, мой исток. Запомните, едем в Кутаис, в Багдади, зайдем к моим истокам. Его родина — небольшое село Багдади, теперь Маяков. Островерхие горы окружают его, красноватые долины полны винограды. Горная река Ханистхали вбегает в Багдаде свернув в нем, вытекает из села, от вино из дочки. Россия далеко, за перевалами, за снегами, оттуда доходят облака и газеты. Возле моста через Ханистхали, в доме Кучу Кучусидзе, 7 июля, 1893 года в семье Богданского лесничего родился Владимир Маяковский. Рождение мальчика были рады в доме лесничего. В семье росли уже две девочки, Люда и Оля. Отец, лесничий Владимир Константинович Маяковский, высокий бородатый человек, шумный в и гневе, этого громкоголосого Душевного человека любят во всей округе. Крестьяне дружат с ним, запросто приходят к лесничему в гости. Ему приходится совершать далекие объезды лесов. Он карабкается по кручам, бродит над пропастями, спит в лесу, подкладывая седло под голову. Силач, он одной рукой скидывает над головой бочонок с вином. Когда он сердится, голос его хорошо и далеко слышен на том берегу, Ханисцхалей. Большеголовый, крупногубый мальчик Володя Маяковский растет в дружбе с отцом. Иногда отец берет его в верховые объезды лесничества. У них много веселых тайн. Тихонько от девочек отец Володи вместе с ним выпускает на волю пленников из домашнего зверинца. Володя занимается с мамой и, как потом он говорил, всякоюродными сестрами. Шесть лет он умеет читать, но первая книжка, самостоятельно им прочитанная, приторная детская книжонка-птичница Агафья, разочаровывает его так, что он твердит огорченно, из-за этого учиться не стоило, если все книжки такие, нарочно разучусь читать. Но старшая сестра Люда, готовя как-то урок, читает вслух пушкинского узника, и дети поражают мальчика. Впервые он слышит слова, исполненные такой силой, со словно в самом сердце, едва дослушав, он убегает в горы, не отвечая на зов сестры, чтобы скрыть от девочек волнением. Теперь он сам начинает много читать, легко заучивает наизусть стихи, и в дни семейных праздников, когда в доме ресничего поют топо-Грузински, мраво эр», то по-украински «Ой вы, хлопцы, баламуты», председатель пира Тулумбаша ставит Володя на стул, и будущий поэт, скосив глаза на Чурчеллу, и инжирное варенье, читает громко и старательно «Как-то раз перед толпою соплеменных гор...» Слово «соплеменных» маленький чтец произносит с нескрываемой ненавистью, так как не знает, что оно значит, хотя звучит подозрительно. Восторженные гости предсказывают лесничему, что сын его далеко пойдет. Володе хочется стать скорее голосистым, басовитым. Он прислушивается к собственному голосу, и чтобы испробовать его силу, придумывает такое испытание. Во дворе у дома в землю врыты огромные глиняные кувшины, чури. В них хранят вино. Володя зарезает в порожни чури и отсылает сестру Олю в самый дальний угол двора. Тщательно декламирует он на дне гулкова кувшина, очень нравившийся ему стихи Майкова «Пастух». «Был суров король Дон Педро». Его интересует далеко ли слышно, и как звучит его голос, поддержанный резонансом чури. Потом окружающий замечает, что он и сам пробует складывать стихи, иногда даже говорит в рифму. Несколько раз подряд, от начала до конца, пересчитывает он Дон Кихота. Сделав деревянный меч и латы, он носится по горам рыцарем печального образа и разит окружающие. Однажды семья отправляется посмотреть в монастырь недалеко от Кутаисии. Заходит в церковь, идет служба на грузинском языке. Мамиса с Сулиса, бубнит священник. И вдруг Володя в том ему подхватывает. Крутись, крутись, колесо, чтобы дело наше пошло хорошо. А голос у него уже такой, что слышно во всех углах церкви. Все смеются, разобрала даже богомольную тетку. Володя спешно выпровоживают из церкви. Так кончается первое публичное выступление Владимира Маяковского. Когда ему исполняется семь лет, мать Александра Алексеевна отвозит сына в Кутаиси. Весной 1902 года Володя держит экзамен в Кутаисскую гимназию в старший приготовительный класс. Арифметика прошла хорошо, Хотя незадолго до этого наука о числах казалась Володе Маяковскому совершенно неправдоподобной. Привыкший к обилию фруктов, он никак не может понять, зачем нужно считать яблоки и груши. Складывать их он еще согласен. Но вычитание кажется мальчику делом уже совершенно ненужным. Неприятности начинаются на экзамене по русскому и церковно-славянскому языкам. Священник спрашивает. «Что такое око?» «Три фунта», — быстро отвечает Володя, — так как «око» по-грузински — «три фунта». Обиженный экзаменатор напоминает поступающему, что тот находится в гимназии, а не на грузинском базаре. И Маяковский впоследствии пишет в своей автобиографии. «Возненавидел сразу все древнее, все церковное и все славянское». Должно быть потому, что древний церковно-славянский язык был языком церкви. В гимназии его принимают. Кудаистским гимназистам долговязый мальчик из Багдади кажется провинциалом. Его дразнят, задевают. Но новичок из Багдади при первом же столкновении показывает обидчикам, чего он стоит в драке. А вкусная багдадская чурчхела, которую он великодушно угощает побежденных, окончательно укрепляет его авторитет в классе. Кроме того, оказывается, он хорошо рисует, может изображать смешные вещи, и, если надо, срисовывать корабли для товарищей. Популярность его в классе растет. Вскоре он становится членом гетгутской бригады, как называют свою озорную компанию мальчики с гетгутской улицей. Бригада совершает налет на цветник полковника Курхашвили. Попавшийся Володя Маяковской натрез отказывается назвать участников набега. Негодующий полковник сажает его в погреб. Но ни холод, ни страх не могут сломить упрямство мальчика. Узника освобождают. Все больше и больше увлекается Володя рисованием. Сестра Люда ведет его студию художника Краснухи. Пока сестра показывает художнику Володина рисунки и договаривается об уроках, Маяковский к великому конфузу старшей сестры успевает набросать на клочке бумаги карикатурный портрет бородача хозяина и его мастерской. Художник смеется и, приглядевшись к рисунку, оценив метким глазом смелую руку, соглашается безвозмездно давать Володе уроки рисования. В гимназии Володя учится очень хорошо, особенно успевает по истории и рисованию. Он идет первым учеником, весь в пятерках. Но наступает беспокойное время. Россия уже в войне с Японией, и знакомые люди уезжают с Кавказа на далекий погибельный восток, сражаться и умирать под Мукденом. Из России приходят невнятные, но злые слухи. Володя узнает новое слово, которое произносит шепотом прокламация. Прокламации вешали грузины, грузин вешали казаки. Мои товарищи грузины, я стал ненавидеть казаков. Сестра приехала из Москвы и привезла тайком длинные бумажки с революционными стихами. Их и и революции как-то объединились в голове. Они объединились для Маяковского на всю жизнь. И недаром через много лет уже прославленным поэтом в зарю расцвета мастерства и дарования он напишет в своей известной статье «Как делать стихи, говоря о выборе длинных, героических или веселых, коротких размеров для стихов». Почему-то с детства, лет в девяти, вся первая группа ассоциируется у меня Вы жертвы пали в борьбе роковой, а вторая — с от старого мира. Так еще с раннего детства в сознании будущего поэта понятие о революционной борьбе и боевом назначении поэзии срастается воедино. Подошел 1905 год. Теперь Володе уже не до учения, посыпались двойки. Перешел в четвертый класс только потому, что расшибли голову в драке на Рионе. На переэкзаменовках пожалели. А вокруг уже назревают события, полные новизны и совсем не похожие на те, что описаны в гимназическом учебнике русской истории. Беспокойные, волнующие, они будоражат Маяковского, отвлекают его от занятий, закипают митинги. Убит усмиритель Грузии генерал Ариханов, На улицах начинают звучать слова, которые вчера все люди боялись шепотом произносить даже у себя дома. В витринах книжных магазинов выставлен Буревестник Горького, и даже шелест свежей газеты сегодня кажется гремящим, словно она напечатана на железных листах. Володя втягивается в политическую жизнь Кутаики. Он уже участник школьных завостовок уличных демонстраций. В классах гимназии рвутся петарды. От имени товарищей Володя объявляет начальству, что никто не станет читать молитву. Его письма домой полны теперь описаний этой разгорающейся борьбы. У нас была пятидневная забастовка, а после была гимназия закрыта четыре дня, так как мы пели в церкви Марсельезу. В гимназии реальные забастовались. Да и было зачем забастовать. На гимназию были направлены пушки, а в реальном сделали еще лучше. Пушки поставили во двор, сказав, что при первом возгласе камня на камне не оставят. Маяковский азартно вглядывается во все происходящее. Он роется в книжках, читает их с запоем от корки до корки, берется за брошюры и книги по политическим и экономическим вопросам, изучает Маркса, Энгельса, Бебеля в школьном марксистском кружке. А когда приходит домой с обыском, ищет оружие, и мать со страхом ждет, что сейчас будет обнаружена отцовская берданка, Володя спокойно следит за жандармами. Он уже давно отнес отцовское ружье в городской социал-демократический комитет. Теперь он готовит себя к политике. Он мечтает стать политическим оратором. Прочтя где-то, что оратор древней Греции Демосфен исправлял недостатки речи, декламируя «с камнями во рту», Володя ходит на берег Криона и произносит там длинные политические тирады, набрав в рот голышков. Приятель его, повар священника Исидор, тот самый, что от радости босой вскочил на плиту, когда убили генерала Лиханова, увесевает Володю. Да ведь твой грек, верно, заикой был, а у тебя вон голос какой, чисто труба, выплюнутых к черту камни эти. Вскоре Маяковский получает боевое крещение. При разгоне демонстрации в памяти битвы большевика Баумана над ним свистят ногайки казаков. В этот день Володя попало большущим барабанищем по голове я испугался думал сам треснул шутил потом с маяковской